Глава 35. Экхос. Выбежали мы из царапины, рванули к везде танку и остановились несколько ошарашенные. Дело в том, что сам везде танк никто не атаковал. В принципе. Более того, ему непосредственно ничего не угрожало, как я бегло оценил. Дело в том, что наш транспорт стоял на плите грузового терминала поселка. А вот дорога и даже почва метра на три вокруг терминала представляла из себя лютую ямищу, в которую часть башен садила лазерными лучами. «Коровы, свиньями науськанные, что ли?» — буркнул я в компании Светы и Бейго, приближаясь к провалу. Но оказалось, это не коровы. В ямине валялись поджаренные лазерами тушки, ну, наверное, кротов хотя и ни кротов, ни черта. Полуметровая, обтянутая блестящей или подпалённой лазером, где мопсу повезло, а саботажникам не повезло, шубкой. Две лапища с розовыми, когтистыми, ковшеобразными лапами. На этом сходство с кротом заканчивалось. Задних лап не было, тело сходило на этакий хвост обрубок, обтянутый шубой. Типа хвоста тюленя или что-то такое. Но и морды не было как класса. Округлый шар, затянутый шерстью. Ни носа, ни пасти, ни даже места для глаз незаметно. — Вот намутантил это, — хмыкнул я. — А может, и не мутанты, Жор? Модификанты для рыхления почвы просто одичали, — предположила Света. — Ты какой-то спокойный, — прищурилась она на меня. Да и Бейго вопросительно на меня уставился. — Меня свиньи к спокойствию приучили, — несколько покривил душой я. «Вообще-то их почти не осталось, хотя видно электрозрением хреново, конечно», — признал я. «Везде танк через это не переберется», — потыкала Света в кротовую траншею рукой. «Не переберется», — согласился я. «Но не слишком страшно. Сейчас сообразим мост какой-нибудь. Металл есть». «Ну, вариант. А если дальше?» «Их немного осталось, и было. Мост возьмем с собой. Двигать будем аккуратно». В общем, неприятность, а не проблема. Сейчас сходим за конвертором, а потом мостом займемся. Жопы сгрузим, а то бегаем, как дураки, мечта с руля, захихикала Светка. Это да, сумки никто из нас не скинул, они же не тяжелые, хотя объемные. Посмеялись, закинули в везде танк несметные богатства лейтенанта Верхазова, ну и направились в царапину заводы Ч-18. Взялись за него со Светкой, Бейго пытался помочь, но он все же больше четвероногий, чем прямоходящий, неудобно. И понесли себе к транспорту. И вот несем, никого не трогаем, и вдруг бог мой простреливает острой болью, а самого меня буквально откидывает в сторону. В полете успеваю заметить взмельк с пламенным следом, отметить визг Бейго и вскрик Светки. Запущен режим экстренной регенерации. Боевой форсаж активирован. А я просто стал пытаться понять, что произошло. Нас откинуло. Конвертер валяется на мостовой. Светка потихоньку поднимается. Скрюченный бейго, поджавший лапу, скалится. И врагов не видно. Ну вот вообще. А у меня, похоже, ребро сломано к чертям, сквозь фибру покрышки. Да что за... И тут в форсаже я заметил, что очень быстрые, к счастью, немного, пятнистые тела 15-20 сантиметров длиной совершали маневры на запредельной скорости с натуральным реактивным следом за ними. Выхватил лазерник, начал вести лучом, добился десятка вспышек и... Всё. Что-то коротнуло, что непонятно. Я на него упал, блин мысленно обливаясь холодным потом, потому что времени на физический ни черта не было. Порвал лямку рельсы, благословляя автоподатчик. И все так же, сидя на земле, всадил обойму в тварей. Пол обоймы выпустил уже на спине. Твари выкруживали какой-то маневр над нами. Завершение состояния боевого форсажа. Носителю рекомендуется пребывать в покое. Все, фактически каркнул я. «Вы как?» «Тяв!» — ответил Бейго, подскакивая ко мне на трех лапах. «Похоже, перелом!» — вздохнул я, аккуратно погладив пса, наблюдая за Светкой. Она вращала руку, согнутую не сильно, но заметно согнутую в районе предплечья руку. «Что ж мне так с руками-то не везет? досадливо буркнула она. «Жор, я не знаю, что это за погонь, но она живая. И токсин!» Повернула она ко мне руку с дыркой, небольшой, но заметной в костюме и синтоплоте. «Это, похоже, шмели, Свет», — указал я на обрывки разорванной рельсой сволочи. «Токсин — яд, а скорость — прямоточный реактивный двигатель, чтобы их. Покрышки не берут, но сила удара, пуля отдыхает, и у них все-таки не несколько махов». «Нам говорили про шершней, а не шмелей», — поднимаясь на ноги, отметила Света. «Давай к везде танку, Жора. Там разберемся, а то...» — не договорила она, демонстративно оглянувшись. Подхватили конвертер, ребро болело, зараза, и как могли быстро сопровождаемые прихрамывающим Бейго добежали до везде танка. А на нас медленно, но верно опускался совершенно непроглядный туман. «Это я, похоже, мимоходом отметил я, рельсой разбил сегмент купола». Поле держит температуру, но не стопроцентно, ну и влага конденсируется от холода. В общем, заскакивали в везде танк, мы уже в кромешном тумане. «Мопс, насекомые, видишь?» Сходу ставя конвертер, спросил я. «Так точно, товарищ Жора». «Жги, сволочей!» — злобно рявкнул я. «Слушаюсь, товарищ Жора». Подгудение башенок ответил БВМ. «Так, Свет, ты как?» «Нормально, Жор. Рука действует, хотя...» — усмехнулась она, показав гнутие. «В мастерской поправим. Синтоплоть?» «Ерунда. И есть, и затянется за сутки. Тут не те повреждения», — отмахнулась подруга. «Тогда бей -го», подхватил я на руки поскуливающего пса. «И да, правую переднюю лапу псине не сломала. Благо, автодоктор был. Ну и шина, лекарство, само собой». — Ты сам-то как, Жор? — после возни с псом уточнила Света. — Сносно, Свет. Ребро сломали, сволочи. — Тебе ребро сломали? — Смешно, — оценил я. — Через биофибру покрышки, Свет. Они подруливают в полете. В щитки не летели точно. — Ладно, мопс, от пакости пространство расчищено, — уточнил я. — Никак нет, товарищ Жора. Наблюдается двадцать восемь единиц агрессивной фауны. — Вот сволочи, а нам повезло, — хмыкнул. — Скоро добьешь? — Не могу знать, товарищ Жора. — Не понял. Аж головой покачал я. Подошел к дисплею, стал вглядываться. — Пиздец! — охарактеризовал я ситуацию, потому что других слов не было. — Ну-ка, — заинтересовалась Светка, подходя. — Да, иначе не скажешь. Что делать будем, Жор. Думать, расслабленно откинулся я на кресло. Потому что пока только это и оставалось. Выходил такой поганый расклад. Шмелей этих немного. Три десятка плюс-минус. Думаю, раза в два-три больше, но кружат они вокруг постоянно. Видно, меняются, потому что их метод передвижения без подзарядки никакая физиология долго не выдержит. Ну ладно, пусть сотня примерно, не больше. И только треть нас строжит. Вот только за все время работы башен Мопс не уничтожил ни одного шмеля гадского. Вообще ни одного. Дело в двух вещах. Первое — сволочной туман. Густой, практически непроглядный. Да хрен с проглядом. Мопс и по радару мог бы навестись. Только радиус уверенного поражения лазеров упал метров до десяти, На которые эти реактивные сволочи не подлетали. И быстрые, маневренные, в общем, все это время мопс безуспешно сжег туман. Тут еще и башенки, но не предназначены они для отслеживания высокоскоростной и высокоманевренной сволочи, просто не успевали. Попробуй башенными рельсами, мопс! озвучил я. Слушаюсь, товарищ, Жора. Пять минут стрельбы без толку. Башня была еще более неповоротливая, чем для лазерников. Но сволочи фигуряли совершенно неприлично. «Хорош», — остановил я мопса, достав из кобуры лазерник, начиная его разбирать, благо малый ремнабор с собой всегда носил. «Жора, ты что задумал?» — напряженно спросила Света. «Для начала проверю лазерник», — честно ответил я. Ерунда, скобу повело, и поэтому и коротит. Озвучил я причину поломки и исправляя ее. «Жора, скажи, пожалуйста, что ты задумал? Я твою физиономию хорошо изучила». «Свет, у нас задница». Не стал играть в молчанку я. «Везде танк заперт на площадке. Мост — не проблема, но мы до него не доберемся. Эти твари нас просто убьют. И меня, и тебя». «Ну, в общем, да. Удар у них артиллерийский», — признала Света. «И? Их немного. Сотня, по моей оценке. Это в худшем случае. Мопс не справляется». «Виноват, товарищ Жора». «Не виноват», — отрезал я. «Так вот, нам нужно проложить мост. Я прикинул варианты. Разрушить купол не поможет. Есть генератор поля» весь купол не порушим а общую температуру понизим на пару градусов толку никакого отключить полевой генератор то же самое что с мостом до него надо добраться рельсами и лазерами везде танка никак подземный бункер никак ответил я остаюсь я рельса лазерник жура тебя третье или четвертое попадание убьет если очень повезет может убить и первое я прочный — Я очень прочный комсомолец, — усмехнулся я. — И я не буду выходить, Свет. Тамбур везде танка, где эти твари смогут атаковать только в лобовую. — Это самоубийство. — Альтернативы, Свет. — Гербицид. — Какой? Откуда? — Не знаю, Жор. — Хоть осторожнее будь, — взорвалась Светка. — Буду, — пообещал я, поднимаясь. Проверил лазерник, рельсу. Закрепил несколько лишних броневых пластин. Мне бегать не нужно, а лишними не будут. Вышел в тамбур, вдохнул, выдохнул. Мысленно отдал команду. Боевой форсаж активирован. Распахнул люк, выцеливая волочей в белесом тумане. Одна вспышка, две, третья разлетелась ошметками на стволе рельсы. Четвертая ударила в живот, уже сгорая откинула меня в тамбур. И Люк закрылся со щелчком, зазвенев от попадания еще одной сволочи. Боевой форсаж деактивирован. Носителю настоятельно рекомендуется усиленное питание и покой. Знаю, ба, ППХ, знаю, мысленно ответил я. Мопс, Люк, ты, уточнил я, поднимаясь. Так точно, товарищ Жора. По приказу товарища Светы. Молодцы, отметил я. Боевой форсаж активирован. Еще три твари. Сломанный или трещина, непонятно. Палец. Больно-то как вздохнул я. Надо, блин. Жора, хватит. Надо, свет. Боевой форсаж активирован. Пять тварей. Шестая, сука, вкинула меня в тамбур ударом в пах. Больно до ужаса. Да и последствия форсажа. Хватит. Набатом ударила в голове и меня что-то потащило. «Хватит, Джора. Я не знаю, как и что нам делать, но еще одного раза ты не переживешь». «Надо», — просипел я, после чего получил несильный толчок по затылку. «Добьешь «Да же больного человека», — просипел я. «Куда тебя? Блин, бедная моя личная жизнь». «Все не так плохо, но пах отбило. А твой гульфик — чудо!» — нашел я в себе силы пошутить. Ну и настроение поднялось. Валяясь корченным, имел я меня опасение, что в паху каша. Очень неприятное ощущение, как то привык я к своим причиндалам. А вообще, Светка права. Пока хорош, думал я, чувствуя, как с меня стаскивают броню. Красавец, раздался ехидный, но и взволнованный голос Светки. Что, правда? Вру, конечно, возмутилась подруга. «Отбивная из комсомольца а-ля натурель. И зеленый ты какой-то. И хорошо, что бей спит, а то пополз бы за тобой». «Да, хорошо». «Ешь», — решительно ткнула мне чем-то съедобным в рот Светка. «А это что?» — несколько оживился я, вспоминая предыдущее кормление Светкой. «Это не то», — хмыкнула она. «Ешь». «И поем», — согласился я и ел наверное часа два а то и три За ЖК ТРУ, успешно перерабатывал груды еды пихаемые в меня светой, а то бы я натурально лопнул но свой вес натурально увеличивающийся в районе брюха я чувствовал отчетливо и наконец замотал головой с мычанием И вправду хватит согласилась света оглядывая последствия продуктового опустошения и как в тебя все влезло то «Половина провизии», — изумилась она. «Ты и упихала», — назвал я истинную виновницу. «Свет, я, наверное, посплю. Что-то сил нет двигаться». «Сейчас», — сказала Светка, ухватила меня за плечо. «Блин! Если половина, то я полтонны сейчас вешу», — прикинул я. «Про сортир думать страшно, честно тебе признаюсь». Прервал меня искренний продолжительный смех ну и нормально тоже волновалась хотя что то у меня в ожидании завтрашнего пробуждения посещают сомнения я вообще до сортира доберусь и санитарно техническая система везде танка вообще справится с последствиями гениальности советских генетиков во мне ну завтра и разберемся засыпая рассудил я напоследок чувствуя как света пристраивается под бок проснулся на удивление Да, вообще ничего не болело. Так, слегка ныл палец и ребро, но совсем легко. И помимо посапывающей на плече, в самом деле тихо-тихо посапывало, уютно так, светы, под другим боком спал бейго. Видимо, отошел от анестезии и подполз ночью. Так, это все замечательно, но ежедневный доклад носителю от ассистента-планировщика. Стадия один. Рукоплечевой пояс, комплексной химеризации ОБПК завершена. Ресурсы направлены на реализацию стадии 2. Торс, позвоночный столб, грудная клетка, тазовые кости. Состояние организма-носителя 87% от оптимума. «Как закончено?» – удивился я. «Оставалось еще 13% где-то». Избыток питательных веществ и строительных материалов, поступающий в организм носителя, позволил форсировать химеризацию. На основе анализа действий носителя и окружающей обстановки, БАППХ принял решение реализовать эту возможность наряду с устранением повреждения тела носителя. Это хорошо, прикинул я. Пригодится в текущем положении. Товарищ Верхазов, БАППХ выражает вам благодарность за выдающиеся когнитивные, физические и прочие усилия, приложенные вами для испытаний БАППХ ЭУМ-03 в критических условиях. Ваш вклад в испытания БАППХ не будет забыт. «Это ты издеваешься, что ли?» — назадачился я. Ответ отрицательный. Выражаю искреннюю благодарность. «Да точно издеваешься!» — возмутился я. А вот с чего, задумался я. Ой, дошло до меня по итогам раздумий. Ежедневный доклад ассистента-планировщика-носителю закончен. И отключился злойхит бионический. Хотя, блин, да позорище на самом деле. Как дурак какой-то ловил этих шмелей, подлючих телом. И еще обдумал, что дополнительные броневые листы только помешают. Но если головой не думать, помешают. «Стыдобень, блин!» «Ладно, будем надеяться, что мои выдающиеся и все такое способности улучшатся немного», заключил я, аккуратно поднимаясь, стараясь не разбудить Светку с Бейго. «Ой!» — шепотом озвучил положение и на мысочках побежал в сортир. «Кстати, видимо, КПД переработки питательных веществ у ЖК ТРУ в этот раз был ого-го какой!» потому что сидел в сортире я не больше часа и даже не улетел никуда на собственной реактивной тяге, и санузел целым оказался. Выбрался я из сортира легкий, воздушный, прыгать хотелось. Но надо было не прыгать, а заниматься делом. Так что подобрался я к станку и, стараясь не шуметь, начал вырезать и гнуть бронелист. И не особо шумел. Но через полчаса Светка с Сбейго проснулись. Пес вопросительно тявкнул, да и Светка поинтересовалась после доброго утра. «А что это ты делаешь, Жора? И ты вообще как?» «Я неплохо. Могло быть хуже», — честно ответил я. «А делаю? Да глупость свою исправляю», — честно признал я, демонстрируя первый аксессуар, крепя его на предплечье. «Щит? Смешно, да?» Довольно смущенно спросил я. Такое простое решение, а вчера в голову не пришло. Налепил пару листов брони поверх, а вот простой щит, ну, точнее, два, вернулся я к работе по металлу. Не такое уж и простое, ну, неочевидное точно, мне в голову не пришло, но тебя же сносить все равно будет. Но без травм, Свет, я этих сволочей поймать смогу, если не подстрелю, и не факт, что будет. «Сейчас, кстати, проверим», — озвучил я, подойдя к стене везде танка и зарядив по ней кулаком. Ну, не пробил и не стремился, но вмятина появилась. А умная кожа за несколько секунд залатала повреждение. Тоже, кстати, надо учитывать. «О, БПК», — догадалась Светка, смотря на вмятину. «Рука плечевая, сегодня развилась. Будет гораздо проще, но, блин, все равно себя дураком чувствую» вчера все могло быть гораздо проще зато жорочка ты очень прочный очень прочный комсомолец захихикала светка есть такое ухмыльнулся я доделал щиты закрепил прихватил оружие думал два лазерника но по логике особо пока скорее две рельсы надо ну и без лазера нельзя а вот огонь с рельсы станет простым врубил форсаж мысленно поморщившись и все семь минут да и кончились шмели кстати было их судя по всему шесть с мелочью десятков постоял минут десять вышел попрыгал руками помахал в тумане нет шмелей причем ОБПК вещь на щиты прилетела только одна тварь уже горящая остальные просто не успевали но все равно не зря делал А в общем-то на этом сложности и закончились. Забежал на склад, бейгор раненый, да и свете незачем рисковать, но ну, мало ли, еще шмелина мелина найдется, прихватил четыре длинных металлических листа и выбрался по ним везде танк из поселка. И на дороге эти кроты непонятные диверсии больше не творили. В Сосногорск, бодро озвучил я, уже снаружи купола. Жор, ты отдохнуть не хочешь? «Да не против, но сюда же опять возвращаться», — честно ответил я. «Свет, нам еще турели нужны, критически. И лазерное ПВО-Про. Без него в Сибирь, похоже, лучше и не думать соваться». «Да, если эти твари полегче», — хмыкнула Светка. «Но...» «Принимаю голосовое радиообращение», — вдруг выдал Мопс. «Выводить на динамике?» «Выводи». Удивленно переглянувшись со Светкой, озвучил я. «Хе-хе! Проклятые империалисты! Вам меня не взять! Ни вам, ни роботам вашим поганым! Последний советский человек корней вам не дастся! Хе-хе-хе!» — -хе. раздался старческий кашляющий голос. «И сдохните, твари, как те, что были до вас!» К «Конец передачи!» — озвучил Мопс. «Не понял», — честно озвучил я. «И я не поняла», — не менее честно озвучила Светка.